Глава пятая. Уродливая утопия. После выматывающего трехдневного путешествия Енина и Генри мечтали поесть, выспаться и отогреть свои промерзшие кости. Лошадь отвезла их на улицу Нарутовица, 22, где граф Скжинский подыскал для них жилье. Это было элегантное неоклассическое здание с магазинами на первом этаже и четырьмя этажами жилых апартаментов, украшенных коваными балкончиками. Пройдя между двумя закопченными кариатидами, поддерживающими арку на входе, они позвонили в звонок на массивных резных дверях. Открыл консьерж, сопроводивший их во внутренний дворик, откуда можно было подняться в квартиры. Следуя за ним по неосвещенной лестнице, Енина обратила внимание, что внутри дома ничуть не теплее, чем на улице. Консьерж проводил их до лестничной клетки, где ждала пожилая дама. Она приветствовала путешественников на французском. Хозяйки квартиры нет дома», — объяснила дама, но она покажет Мельбергам комнату, где им предстоит жить. Она отвела их в огромный зал, похожий на бальный, с высокими потолками и пятью французскими окнами, открывавшимися на балкончике. Енина подумала, что это идеальное помещение для концертов камерной музыки, которую будут слушать элегантно одетые леди и джентльмены, сидя на раззолоченной мебели. Сейчас зал был скупо обставлен, и от стены до стены там тянулись веревки с выстиранным бельем. Пока Генри ставил чемоданы в угол, предназначавшийся им, Енина потрогала белье на одной из веревок и поняла, что оно промерзло насквозь. Как она и опасалась, в комнате стоял ледяной холод. И тут появилась хозяйка, извинившись на французском, что не смогла встретить их лично. «Видите ли, я никогда не пропускаю вечерню», — объяснила она. Это была графиня Владислава Штрус, 73 лет, миниатюрная, худенькая, на удивление подвижная, с добрым открытым лицом. Помимо дома в Люблине, ее семье некогда принадлежали большие поместья в Берестечке и Грубешеве, но немцы конфисковали их. Дама, приветствовавшая Енину и Генри, была сестрой графини Владиславы, мадам Марии Чернецкой, 70 лет. Ее изгнали из большого поместья мужа после того, как немцы арестовали его. Она до сих пор ничего не знала о его судьбе и цеплялась за надежду, что ему удастся выжить в концентрационном лагере которые немцы устроили для польских заключенных восвенцами на аннексированной территории Польши. Немцы называли лагерь Аушвицем. Графиня Владислава делила одну из комнат в здании с сестрой, а остальные сдавала арендаторам. Когда граф Жгжинский сказал ей, что ищет жилье для родственников своей жены, она с радостью предложила ему часть своей парадной залы. Сестры были очарованы приятной молодой парой и рассыпались в приветствиях. Увидев, как напугала Енину промороженное белье, графиня Владислава заверила ее, что насчет температуры в помещении беспокоиться не нужно. «Как только я узнала, что вы приедете, велела переставить сюда железную печку, и сейчас принесу вам чудесного угля. Так что вскоре мы прекрасно согреемся». Закутавшись потертое зимнее пальто, графиня вышла из комнаты. Вид крошечной печурки в дальнем углу обескуражил Енину. Еще сильнее ее сердце упало, когда графиня вернулась с чудесным углем, пятью маленькими угольками в миске. Определенно, леди понятия не имела о том, сколько угля потребуется, чтобы отапливать такое помещение. Енина подумала, что эта сцена достойна французской комедии, вот только все происходило в суровой реальности. Графиня принялась разжигать печку, и вся перепачкалась в угольной пыли. «Что сказал бы ее дворецкий в Берестечке, увидеть он ее сейчас», — подумала Янина. На этой же печке сестры готовили еду. Готовкой занималась графиня. Обычно она варила похлебку, загущенную ложкой муки. Она помешивала ее на крошечном огоньке с не меньшей заботой, чем ее прислуга в Берестечке, готовившая жаркое и супы на большой кухонной плите, отчего Енина и Генри не могли не улыбаться. Если Янина предлагала разжечь огонь посильнее, графиня отчитывала ее. «Янка, дорогая», — говорила она, используя уменьшительное от Енина, «как же ты не знаешь, что лучшую еду готовят на очень, очень медленном огне». По воскресеньям графиня пекла блинчики из муки и воды, смазывая сковородку кусочком сала и подавала их с капелькой джема. Однако за несколько недель до ее дня рождения Сестры перестали готовить блинчики, чтобы сэкономить муку и устроить праздник для своих друзей. Когда знаменательный день наступил, они накрыли в центре зала обеденный стол на 24 персоны, застелив его прекрасной вышитой скатертью и уставив дорогим фарфором и цветами. Из сэкономленной муки графиня испекла кексы, поданные на изысканной посуде с цветами перед каждым прибором и рзац чаем в тонких фарфоровых чашках, Они создали у гостей по-настоящему праздничное настроение. Графиня сидела во главе стола, как хозяйка поместья, которая была еще совсем недавно. Ее гости, включая Енину и Генри, надели свои выходные наряды и вели оживленные беседы на французском. Это напомнило Енине счастливые эпизоды из ее детства. Помимо небольшой арендной платы, которую получала графиня, сестры жили на заработке мадам Марии, подрабатывающей прислугой Урыльских, представителей низшей аристократии. Она ходила на работу в грязных поношенных тапочках, а свои лучшие туфли приберегала для церкви. Она исполняла разные поручения, мыла полы, таскала уголь в корзинах, но за весь день не получала никакой еды, потому что, по мнению мадам Рыльской, еда стала чересчур дорогой. Когда Янина выразила свое возмущение по этому поводу, мадам Мария только фыркнула. «Разве это тяготы, дитя мое? Тяготы испытывает мой муж ваушвица если он вообще еще жив. То, что мы переживаем на свободе, тяготами не назовешь, и не гневи милосердного Господа». Какова бы ни была температура в их комнате, енина и Генри всегда ощущали тепло, исходившее от обеих сестер. Со временем они смогли отблагодарить их за него своей заботой и поддержкой. Енина и Генри теперь жили на территории Польши, разоренной и расколотой за два года немецкого российского правления. Для Гитлера захват страны в 1939 году был лишь шагом на пути к исполнению миссии, которую, как он считал, поручило ему проведение — завоевать Эльбенсраум для немецкого «фольк», то есть нации. Это огромное жизненное пространство должно было простираться от Германии до восточных границ европейского континента а заселить его следовало людьми арийской крови со всей Европы. Они будут производить продовольствие, товары и потомство, необходимые, чтобы победить в долгой войне за расовое превосходство. Тот факт, что на будущем Либбенсраум жили десятки миллионов славян и миллионы евреев, не представлял для них морального или практического препятствия, поскольку Гитлер считал и тех, и других недочеловеками. Небольшое количество славян следовало сохранить для выполнения тяжелой работы вместо их немецких хозяев, а остальным вместе с евреями предстояло тем или иным путем исчезнуть. Оккупированная немцами Польша стала испытательным полигоном для мер реализации нацистской российской утопии. В сентябре 1939 г. Гитлер приказал сделать западные провинции Польши, аннексированные Рейхом, полностью немецкими, депортировав евреев в восточные районы и заменив их этническими немцами, переселенными из других регионов. Поляков планировалось сосредоточить в ограниченной зоне к востоку от аннексированных земель, за исключением одного участка у восточной границы. Эта область должна была стать резервацией, куда перевезут евреев с территории Рейха и оккупированной Польши. По западной границе резервации будет построена непреодолимая огромная стена, чтобы евреи не могли вернуться. Конечно, эти меры тоже временные, потому что постепенно вся оккупированная немцами Польша станет полностью германской. Гитлер поручил реализацию этого плана Генриху Гиммлеру, рейхсфюреру СС и начальнику немецкой полиции. В его распоряжении были все ресурсы, необходимые для установления нацистского-российского нового порядка на территории оккупированной Польши. Его расовые эксперты должны были проводить генетический отбор тех, кто мог присоединиться к германскому обществу, в то время как остальных кровь обрекала на рабство, этнические чистки и массовые убийства. Его концентрационные лагеря должны были избавить общество от любых элементов, считавшихся потенциальной угрозой германскому правлению. И его полиция вместе с военным формированием, войска СС, разыскивала, ловила и убивала всех, кто был опасен, болен или по другим причинам не заслуживал жить. Чтобы помешать полякам оказывать ощутимое сопротивление германскому правлению, Гитлер приказал ликвидировать их правящие и образованные классы. После вторжения в Польшу Гиммлер отправил туда свои особые войска, айнзацгруппы, которые должны были устранить 61 тысячу представителей польской интеллигенции по спискам, составленным СД до войны. Эти подразделения последовательно казнили тысячи гражданских лиц, в первую очередь польских политиков, интеллектуалов, аристократов и даже священников, учителей, врачей и юристов. К концу 1939 года было расстреляно около 40 тысяч поляков и 7 тысяч польских евреев. Десятки тысяч польских гражданских лиц оказались в концентрационных лагерях на территории Рейх. К концу войны немцы ликвидируют четверть польской интеллигенции, включая 15% школьных учителей, и 18% католических священников. В профессиях, где евреи составляли большинство, цифры будут еще выше. Польша лишится 45% врачей и стоматологов и 56% юристов. Гиммлер сразу же приступил к реализации программы этнических чисток, чтобы избавить рейх от поляков и евреев, численность которых оценивалась приблизительно в 6-8 миллионов человек. 30 октября 1939 года он приказал ликвидировать первый миллион на территории генерал-губернаторства в следующие 4 месяца. По плану Гиммлера, после того, как поляки будут переселены на территорию генерал-губернаторства, его эксперты начнут проводить проверки и отбирать расово полноценных, которые поедут в Рейх для ассимиляции. Будут проводиться ежегодные оценки польских детей в возрасте от 6 до 10 лет, и избранные также отправятся на ассимиляцию. Когда вся действующая верхушка польского общества будет устранена, оставшиеся низшие поляки утратят свою национальную и этническую идентичность и станут просто дешевой и низкоквалифицированной рабочей силой. Гиммлер предлагал детям из этой прослойки давать образование не выше четвертого класса, поскольку польским детям достаточно уметь считать максимум до 500, писать свое имя и, что Бог велит им, подчиняться германцам. Я думаю, что чтение им не потребуется. Что касается евреев, эксперты Гиммлера готовили предложения по способам избавиться от них, например, выслать за пределы Европы. Французская колония Мадагаскар была лидирующим кандидатом, но рассматривались и другие варианты, в частности, Сибирь за Полярным кругом. В таких удаленных, неразвитых, негостеприимных краях 4 миллиона человек под пристальным надзором эсэсовцев вряд ли прожили бы долго. Несмотря на большие ожидания от генерал-губернаторства, Гиммлер не полностью контролировал его. На должность генерал-губернатора Гитлер назначил Ганса Франка, своего личного юриста и преданного нациста с 1923 года. В обязанности Франка входило управление польскими территориями в том же ключе, в котором Германия ранее управляла своими африканскими колониями, отбирая или эксплуатируя все ценное, включая принудительный труд коренного населения и устраняя всех недовольных. Он подчинялся напрямую Гитлеру и исполнял волю фюрера. В конце осени 1939 года грузовые поезда начали прибывать на вокзалы генерал-губернаторства доставляют тысячи мужчин, женщин и детей, принудительно депортированных с аннексированных территорий. Их без предупреждения выдергивали из собственных домов по ночам и принуждали оставлять всю собственность этническим немцам, которые захватывали их дома, фермы и бизнесы. С 1 по 17 декабря 1939 года СС и полиция переправили 87 838 поляков и евреев в генерал-губернаторство, не уведомив предварительно его правительство. Франк яростно протестовал, поскольку воцарившийся хаос мешал ему эксплуатировать подчиненные территории в пользу Германии. В марте Гиммлеру пришлось приостановить депортации и согласиться с тем, что все дальнейшие операции он будет согласовывать с Франком и его приближенными. И это был только начальный этап борьбы между Рейхсфюрером и генерал-губернатором, которая будет продолжаться пять лет. Однако идеологически они были близки, особенно в том, что касалось острой ненависти к полякам и евреям. Франк мечтал о том, что однажды его вотчина станет Юденфрай, свободный от евреев, и будет заселена немцами, а польское меньшинство станет прислуживать им. Главный юрист нацистской партии. Он отменил польское законодательство, но не заменил его германским, поскольку даже те немногие ограничения властных полномочий, которые были прописаны там, его не устраивали. У его негерманских подданных не осталось никаких законных мер для борьбы со злоупотреблениями с немецкой стороны, поскольку ничто не считалось злоупотреблением. Франку напрямую подчинялись губернаторы округов, Варшавского, Краковского, Радомского, Люблинского и с 1941 года Галицийского округи делились на Крайзе или Графство. На руководящие должности Франк назначал мелких государственных служащих бизнесменов и функционеров нацистской партии, стремившихся к быстрому обогащению, которое было недоступным для них в Рейхе. Из-за личностных качеств, былых прегрешений или криминальной деятельности. Все они правили на подчиненных им территориях, как вздумается, при единственном условии – реализовывать мечту Гитлера о российском новом порядке. Квалификация и опыт не были необходимыми требованиями для государственных постов в генерал-губернаторстве хватало, по словам Франка, готовности проявить себя как войны, полностью преданные делу ликвидации поляков. Без ограничивающих рамок закона в администрации генерал-губернаторства процветали воровство и коррупция. Как выразился немецкий городской голова Люблина, мы решили вести себя на официальных постах в точности наоборот против того, как вели себя дома, как полные ублюдки. Чиновники конфисковывали поместья, фабрики и бизнесы, особенно принадлежавшие евреям, и передавали их своим родственникам, друзьям или немцам, предлагавшим крупную взятку. Эти доверенные лица затем яростно расхищали собственность, доставшуюся им. Поскольку частью официальной политики являлось полное уничтожение польской культуры, по приказанию властей разворовывались дворцы, церкви и музеи, Уничтожались национальные монументы и мемориалы, закрывались библиотеки и сжигались книжные фонды. В Кракове, столице генерал-губернаторства, Франк расположился в королевском замке Вавель и конфисковал еще несколько дворцов для своего личного пользования, украсив самой дорогой добычей, которую смог награбить. Подчиненные следовали его примеру. Немецкие чиновники обогащались, отбирая все, на что положили глаз — или требуя взятку за то, чтобы собственность осталась при хозяевах. Взятки стали маслом в механизме управления. За щедрую сумму можно было добиться чего угодно, без нее практически ничего. Граф Скжинский, член польского сопротивления, помог Янине и Генри обзавестись документами, позволявшими им выдавать себя за поляков. Генри стал графом Петром Суходольским, а Янина – графини Яниной Станиславой Беднарской-Суходольской. Чтобы получить эти документы, им пришлось сначала выправить свидетельство о рождении, основываясь на записях в церкви, где их предположительно крестили, а также выписку о браке из регистрационной книги. После этого они могли зарегистрироваться как жители Люблина и получить кенкарты – удостоверение личности, которое должны были постоянно иметь при себе все жители генерал-губернаторства. Однако немцы прекрасно понимали, что множество таких удостоверений поддельные или выданы на основании подделок, поэтому регулярно меняли правила, требуя дополнительных штампов или переходя на новый формат. Так что все кинкарты подлежали замене. При таких заменах документы енины и Генри подвергались новой проверке, а поскольку гестапо не дремало, риск разоблачения со временем возрастал. Став по документам поляками, Енина и Генри всего лишь сменили один вид преследований на другой, чуть менее опасный. В генерал-губернаторстве, как и в Рейхе, действовала строгая система апартеида, распространявшаяся не только на евреев, но также и на поляков. Любое сближение между немцами и поляками было строго запрещено. Полякам не разрешалось посещать парки, сады, музеи, общественные плавательные бассейны и некоторые кварталы, а также пользоваться лучшими магазинами, ресторанами, кафе, большинством театров и кинотеатров. Они могли делать покупки только в отведенные им часы и занимать лишь определенные места в задней части автобусов или вагонов поезда. Университетское и старшее школьное образование было им недоступно. Немцы конфисковали столько школьных зданий и расстреляли или отправили в лагеря столько учителей, что польским детям редко везло даже посещать начальную школу, при том, что уроки там шли всего несколько часов в неделю. Классы не отапливались, и в них сидело 70 и более учеников. Продовольственная политика была одним из излюбленных орудий Германии в преследованиях расовых врагов. Экономика генерал-губернаторства была преимущественно аграрной, но большинство производимой продукции отправлялось в Рейх. Осенью 1941 года поляки получали по карточкам рацион, составлявший от 20 до 30% калорийности, необходимой взрослому для выживания. Польским евреям не полагалось даже этого. Они должны были существовать на крошечном количестве пищи, которое разрешалось закупать их общине. В январе 1941 года количество муки, разрешенное Люблинскому Юденрад, Еврейскому совету, назначенному исполнять требования немцев и обеспечивать еврейское население Люблина, составляло менее полкилограмма на человека на целый месяц. Рацион поляков состоял практически полностью из углеводов, картофеля, бобов и хлеба. Целью нацистской политики – было ослабить и обезглавить польское население, чтобы оно не могло сопротивляться германскому правлению или долгосрочным планам нацистов изгнать большинство поляков и всех евреев с их родных земель. Помимо голодных пайков, власти генерал-губернаторства наложили трудовую повинность на поляков в возрасте от 14 до 60 лет и на евреев от 12 и старше. Как и евреи, поляка могли в любое время задержать и отправить на строительную площадку или в трудовой лагерь. В отличие от евреев, их зачастую отсылали на работы в рейх. Эта судьба уже постигла более полумиллиона поляков, когда Янина прибыла в Люблин. Поначалу поляки сами вызывались ехать, веря обещаниям немцев, что условия там будут лучше, и они смогут содержать свои семьи дома. Однако довольно быстро поляки узнали правду. В Германии им давали самую низкооплачиваемую работу, которую нельзя было сменить, и у них не было никаких мер воздействия на работодателей, которые избивали и грабили их. Еще до того, как немецким евреям приказали носить желтые звезды, польские работники в Рейхе носили специальные повязки, демонстрирующие их национальную принадлежность. Если работодатель жаловался, что его работник-поляк ленится или нарушает порядок, Гестапо отправляла его в трудовой исправительный лагерь, а то и в концентрационный. Благодаря графу Скжинскому Генри получил должность в Шполеме, самом крупном сельскохозяйственном кооперативе в Люблинском округе. Он работал специалистом по заготовке яиц, и эта должность позволила ему не попасть в поле зрения немцев на протяжении войны. С учетом долгого рабочего дня Генри задача поиска продуктов ложилась на Янину. Немногочисленные магазины, обслуживавшие поляков в Люблине, не могли обеспечить даже тот скудный рацион, который им полагался, а поскольку людям требовалось как-то выживать, то оставалось только покупать на черном рынке. Поиск нелегальных продавцов с необходимыми товарами, а потом торг и покупка за наличные или по бартеру, были сложным и рискованным процессом. Война продолжалась, дефицит усиливался, И люди тратили все больше времени на поиски еды и самых необходимых товаров. В то время в Польше был популярен анекдот. Два друга, которые давно не виделись, встречаются на улице. Чем занимаешься? Работаю в городской ратуше. А твоя жена, она как? Работает в пищебумажном магазине. А ваша дочь? Работает на заводе. Как же вы выживаете? Слава богу, наш сын безработный. Впервые прогулявшись по улицам Люблина, Янина сочла его довольно симпатичным, несмотря на жалобы Генри, который когда-то жил там. Однако, куда бы она ни направлялась, красоту везде успели подпортить немецкие оккупанты. Площадь Литевского, где стояли дворцы местной аристократии и собор святых Петра и Павла, была переименована в Адольф-Гитлер Плат. В центре ее красовалась огромная карта, на которой показывалось продвижение нацистских войск по Европе, а громкоговоритель, который поляки прозвали Ревуном, сыпал новостями о победах Германии и плевался антисемитской пропагандой. В витринах элегантных магазинов и кафе на широком бульваре Краковское предместье висели таблички, запрещавшие вход полякам. Стены были заклеены плакатами, на которых евреи изображались грязными и вшивыми, и где их обвиняли во всех смертных грехах, от торговли отравленным спиртным до распространения тифа. Но самый большой ужас наводили на инину истощенные и болезненные личики польских детей, которых она встречала возле перенаселенных многоквартирных домов, где их семьи были вынуждены жить после того, как у них отнимали их собственные. Проходя под готическими краковскими воротами, енина вступала на каменные улочки старого города. Деревянные дома со штукатуренным первым этажом были украшены росписями, еще сохранившими свое очарование. Однажды, направляясь к Гродским воротам, она увидела, что улица перегорожена, и полиция обыскивает всех входящих. Знак предупреждал об опасности тифа. За воротами начиналась еврейская гетта. Часть Люблина между Гроздскими воротами и замком, дворцом, возвышающимся над городом, исторически считалась еврейским кварталом, сформировавшимся около 15 века. Люблинские евреи в количестве около 42 тысяч человек к 1939 году расселились далеко за его пределы. Весной 1941 губернатор Люблинского округа Эрнст Цернер приказал всем евреям Люблина переселиться в гетто, небольшую часть еврейского квартала. В октябре 1941 года генерал-губернатор Франк издал указ о том, что евреев, пойманных за пределами гетто, будут арестовывать и расстреливать, как и поляков, которые осмелятся им помогать. Вход в Люблинское гетто был запрещен всем неевреям, за исключением представителей власти. Соответствующий указ вышел 9 декабря 1941 года, накануне прибытия енины и Генри в город. К началу 1942 года более 35 тысяч евреев жили в гетто, застроенном синагогами, школами, складами и старинными жилыми домиками. За редким исключением там не было электричества и водопровода. Ни для кого не являлось секретом, что в гетто бушуют голод и тиф. По словам одного из эсэсовских чиновников, люди там мерли как мухи. Слушая об ужасах гетто, Янина не могла не вспомнить своих друзей и коллег, которые сейчас страдали в таких же условиях во Львове. Она понимала, что германская политика в Польше направлена на стравливание между собой различных этнических групп. Немцы публиковали антисемистскую пропаганду на польском языке, чтобы разжечь у поляков предрассудки против евреев. В Люблине проживало значительное количество украинцев, И как в Галиции, немцы оказывали им предпочтение перед поляками и евреями. Украинцы получали более щедрые пайки, могли учить детей в университете, имели право посещать заведения, запретные для поляков, и даже превращать некоторые католические соборы в греко-католические или православные. Поляки с германскими корнями могли зарегистрироваться как фолкдойче, этнические немцы. Получив необходимое одобрение, они могли претендовать на такие же пайки и привилегии, что и коренные немцы в рейхе. Некоторые этнические немцы с радостью пользовались этой возможностью вступить в ряды соотечественников, высшей расы, и поддержать новую родину, в том числе путем разграбления собственности и убийства евреев. Однако множество поляков с германскими корнями по-прежнему считали себя гражданами Польши и сопротивлялись искушению получать привилегии, предназначенные для немцев, хотя это и делало их предположительными врагами. Не всех поляков немцы одинаково притесняли, как вскоре стало ясно Янине. Общественный строй перевернулся с ног на голову и считалось удачей, если профессорам удавалось устраиваться на работу официантами, а аристократам — прислугой. Однако некоторые поляки жили гораздо лучше, а многие даже упрочили свое финансовое положение, по крайней мере, на некоторое время, благодаря черному рынку. Как и многие другие жители города, Янина выезжала в поисках продуктов в окрестности Люблина к зажиточным фермерам, которые прятали часть своей продукции от германских реквизиций и торговали ею. Енину поражало качество и разнообразие предметов роскоши, которые попадались ей в простых крестьянских домах, куда она приезжала за покупками. В одном она увидела концертное фортепиано, на котором некому было играть. У других стояли радиоприемники, не работавшие ввиду отсутствия электричества. Однажды какой-то фермер с гордостью продемонстрировал гости пять радиоприемников и пять швейных машинок, которые хранил для дочерей как приданное. Некоторые крестьянки, с которыми ей приходилось иметь дело, использовали косметику и источали ароматы дорогих духов. В основном все это попадало к ним от евреев, которые были вынуждены обменивать свое самое ценное имущество на продукты, чтобы не голодать. Работодательница мадам Марии, мадам Рыльска, являла собой пример немногих людей в городе, наживавшихся на нацистских притеснениях. Под ее красотой и обаянием, как выяснилось, таился редкий талант делать деньги. Официально мадам Рыльска владела модной кондитерской и кафе, а также магазином, торговавшим детскими колясками. Однако основным источником ее доходов была контрабанда, которой охотно занимался и сын мадам, Олик. Они специализировались на обуви, карточки на которую получали только немцы и фолкдойче, а евреи, основные клиенты рыльских, выменивали на бриллианты из золота. Енина понимала, что торговля на черном рынке и взяточничество стали главными стратегиями выживания в оккупированной немцами Польше и что они зависят от умения превращать чужую нужду в собственный доход. Верность былым ценностям стала роскошью, которую мало кто мог себе позволить, поскольку при нацистах ценой за нее стала человеческая жизнь. Примером тому был один из жильцов графини Владиславы, юноша наполовину германского происхождения, который отказался регистрироваться как Дойча. Янина восхищалась тем, как он дрожал в своем тонком пальто и ел вареную картошку в мундире вместе с другими постояльцами. Но потом он женился, у него родился ребенок, который сразу заболел, и юноша променял польскую национальность на пищу и лекарства, чтобы спасти малыша. И Нина решила, что не ей судить других за выбор, который они делают перед лицом опасности. Разве они с Генри не бросили свои семьи и друзей, уцепившись за возможность избежать смерти от рук нацистов? Это осознание будет преследовать их обоих до конца жизни.